«Вот что делает грамота!» Сраженно удивлялись старики. «Вот до чего, мое дойти, тюмная голова!» «Ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге!» «Ай-яй-яй! Все в равноступ! Все с ходом мыслей наравне! С ладом деревенским, неспешным!»